«Россия, приди на помощь братьям своим!» Германский посланник подвергся публичным оскорблением. Толпа плевала в его автомобиле, бросала комья грязи. Советский полпред и военный атташе о чем-то беседовали с Симовичем в течение трех часов. В Белградском кафедральном соборе был торжественно коронован юный король Петр II, принесший присягу на верной стороне. По всей Сербии звонили колокола. и по традиции в церквах шло массовое причащение населения, символизируя готовность к смерти. Так было и в прошлую войну. Сказать, что Гитлер пришел в ярость, получив это известие, значит не сказать ничего. У него произошла там вспышка конвульсивного гнева, который сначала лишал его способности мыслить, потом приводил к приступу удушья, из которого мог вывести только шприц доктора Морреля. Позднее Гитлер сам рассказывал, что Югославский путь явился для меня громом среди ясного неба. Когда мне сообщили о нем, я подумал, что это шутка. Примечание. Абвер имел огромное количество материалов по подготовке в Белграде военного переворота. Ягославский военный атташе в Берлине был завербован службой Гейдриха, но никто и не подумал предупредить об этом своего любимого фюрера. Фюрер немедленно вызвал к себе Геринга, Кейтеля, Йодля, Гальдера и Риббентропа. К их прибытию он уже полностью успокоился и сказал, что это даже хорошо, что Югославия так себя проявила. Хуже было бы, если бы все это произошло, когда началось вторжение в Грецию, а еще хуже при выполнении плана «Барбарос». Поэтому он решил, не дожидаясь возможных деклараций о лояльности со стороны нового правительства, Провести все приготовления к военному разгрому Югославии и уничтожению ее как национального государства. Не делать никаких дипломатических запросов и не предъявлять никаких ультиматумов. Наступление начнется, как только для этого будут подготовлены необходимые средства и войска. Для операции против Югославии надо потребовать... Действенной военной поддержки от Италии, Венгрии и в известной степени от Болгарии. Основная задача Румынии – обеспечить защиту от России. Венгерские и болгарские послы уже информированы об этом. Днем будет отправлено послание Дучи. В политическом смысле особенно важно, чтобы удар по Югославии был нанесен с беспощадной жестокостью, чтобы военный разгром совершился молниеносным. Основная задача нашей авиации – как можно скорее приступить к уничтожению аэродромов югославских ВВС и столицы Югославии Белграда путем массированных налетов. Приказ Гитлера был оформлен в виде директивы номер 25. Это нарушало все ранее разработанные военные планы. Операцию «Марита» вторжение в Грецию – Пришлось почти полностью перепланировать. Все приходилось делать в страшной спешке и экспромтом. Но беда никогда не приходит одна. Не успел Гитлер немного прийти в себя от югославского сюрприза, как пришло сообщение о новом разгроме итальянского флота. 27 марта, в соответствии с договоренностью, достигнутой в Миране между адмиралами Реддером и Рикарди, в море вышло мощное соединение кораблей итальянского флота. Новейший линкор «Витторио Венетто» под флагом адмирала Якино вел за собой шесть тяжелых крейсеров, два легких и 14 эсминцев. Можно без всякого преувеличения сказать, что на тот период, когда еще не вошли в строй ни японские линкоры типа «Ямато», Ни американский типа «Айева», не немецкий типа «Бисмарк», линкор Виктория Венето был лучшим в мире. Закованный в 350 миллиметровой броню, водоизмещением более 45 тысяч тонн, корабль нес девять.